Глава 51 Бабулька ожидала нас в своей гостиной. Попивая чай, она покачивалась в кресле, а слуга важно зачитывал ей прошение. Рядом стоял сундук со свитками, а слева от него мешок с отказами. И лишь некоторые переходили на золотистый поднос. Варра потянула меня вперёд, И мы подошли. Авруирия покосилась на меня с явным одобрением. «Можешь приходить в любое время и тренироваться. Когда меня не станет, тебе придется принять на себя эту роль». «Спасибо вам». Я низко поклонилась, а потом выпрямилась и с интересом посмотрела на старую леди. «Только у меня вопрос. Почему вы сразу не нашли меня иварру Вы же могли...» «Нет». Отсекла она... И слуга бросил свиток в мешок. А бабушка посмотрела на нас и грустно усмехнулась. «Ты видела свою дочь? Там, в переплетении потоков сил!» Я кивнула. «Взрослую!» «А ты, малышка!» А в повернулась к Варе. «Маму видела?» «С братиком!» — заулыбалась та. «Вот тебе и ответ!» — вздохнула бабуля. «Я пыталась, девочка!» но видела тебя лишь в то время, когда ты стала моей преемницей. Полукровка хорошо спрятал, а вара еще слишком мала, чтобы одной ходить по переплетениям. Нам с господином Этвишем оставалось довериться судьбе. Но теперь все позади. Не совсем, услышала я голос Драгона. Он вышел к нам в одних брюках, и я метнулась к мужчине, беспокоенно осматривая его там, где были раны. Этвиш глянул на слугу. «Спасибо за одежду». «Боюсь, она вам мала, господин», — поклонился тот и, поймав взгляд Авроирии, направился к выходу. «Скоро приедет ваш слуга. Он привезет все, что нужно». «Что ты намерен предпринять, юноша?» — спросила бабулька и сузила глаза. «Обрести свободу», — хищно оскалился драгон. «Я выполнил последнее задание короля» и теперь у него не останется повода удерживать меня на службе. Поеду во дворец, но сначала отвезу мою семью домой». Его слова пролились бальзамом на мое сердце. Вскоре действительно приехал Флам и привез с собой одежду для господина. Когда он переоделся, мы отправились домой, и по дороге Варра развлекала нас вызубренными скороговорками. У дочки получалось все лучше и лучше, Драгон обнимал меня, прижимая к себе и мы с улыбками слушали малышку. Когда показался наш дом, Флам остановил лошадей и вышел, чтобы вызвать Арша или Розу. Драгон тоже покинул карету, намереваясь воспользоваться магией, чтобы мы быстрее попали внутрь. Как вдруг нас окружили маги. Вперед выступил Анук. «Именем короля!» — прогремел он. «Все арестованы!» Драгон повернулся и сделал шаг к нему, не обращая внимания на искрящуюся в руках воинов магию, прорычал именем короля, как смеешь лгать мне в лицо. Все эти люди подтвердят волю его величества. Все эти люди слишком часто посещают дом Иссоль. Дочери госпожи Элиан, заметил Драгон, твоей любовнице, и не отрицай, она знала о происхождении драгоценностей, которыми ты ее осыпал потому и липла ко мне, мечтая о большем. А вскоре и король узнает, что ты прикарманивал часть переданного мною золота. Не этого ли ты так боялся, мечтая убить меня? Я прижала к себе вару и испуганно смотрела на мужчин. Казалось, между ними искрился воздух. Анук не ответил на обвинение драгона, лишь выдохнул. «Исполнить волю, его величество! Убить дракона!» Этвиш лишь бровь изогнул, но один из магов вскинул капюшон, и я вскрикнула. «Это Ирган!» Но мой мучитель уже плеснул в Этвиша эликсиром, и я машинально подняла руки. Вокруг нас запестрели многочисленные бабочки, воины отмахивались от насекомых, из-за которых ничего не было видно, а когда моя магия растаяла золотыми искрами, все замерли. Эликсир попал не на Драгона, а на Анока и тот корчился на земле от невыносимой боли. Я обняла малышку Варру, чтобы она не видела, и попятилась. Заметила Серпета, который растерянно смотрел на происходящее, и тут раздался яростный крик. «Я убью тебя собственными руками, проклятый дракон!» Ирган ударил Этвиша, обрушив на него всю свою ужасающую магию. Вскрикнув, я отпрянула и прижалась к карете. Флам закрыл нас с дочкой своим телом, хотя сам был бледен и дрожал. Вара уткнулась в мою грудь лицом и закрыла ладонями ушки. Драгон с трудом отбил неожиданное нападение и ответил ослепительной магической стрелой, от которой Ирган уклонился. Но вторая попала в цель, и маг зашипел от боли. На его коже расцвели те самые черные цветы, которые он рисовал на мне. Зарычав раненым зверем, Лаббот кинулся на противника, и другие маги поддержали его удар. Я забыла, как дышать. В ужасе, глядя, как драгона окружили вспышки молнии. Но дракон крутанулся на месте, собирая их, и сплетя вместе отправил в грудь Иргану. Мужчину пришпилило к дереву, как бабочку, раскалённой иглой. Маг дёрнулся, пытаясь освободиться, потом ещё раз, со всем отчаянием закричал, а потом обмяк. Повернул голову, скользя взглядом по карете, слуге. Когда увидел меня, то вдруг оскалился, и с его окровавленных губ слетело мое имя. Цветы расползались по его телу, стремительнее, чем сгорала и чернела бумага. А потом мужчина затих навсегда. «Остановитесь!» Сет, вдруг ощутив себя главным, выступил вперед и поднял руку. «Приказ короля!» магия от ударов которых продолжал отбиваться драгон неохотно отступили Серпет подошел к неподвижному телу анука и покачал головой не знал что он так жаден потом повернулся к драгону и с поклоном передал свиток украшенный королевской печатью господин этвиш его величество освобождает вас от службы а за это прошу меня простить уберите мусор от моего дома едва сдерживаясь от ярости Процедил драгон, но свиток принял. Сет жестом показал магам убрать тела, и я с облегчением выдохнула. Погладила варру по голове и прошептала. «Все хорошо, милая, теперь все хорошо». Она подняла на меня свои чистые глаза и обвела мою шею ручками. К нам подошел драгон и крепко обнял обеих, так, будто не собирался никогда больше отпускать.